Глава 31. Широкими степными шляхами бурьяном-поросшими, мутными реками в камышах притаившимися, запрятавшимися между балок крутых и извилистых станичными глухими проулочками среди плетней, затерявшимися, садами, похучими от духа вишневого цвета, сирени и черемухи, заросшими и тенистыми, полными мечтательной тайны, шоу под дону. Тихий неведливой, с оговоркой и оглядками. Недосказанно говорили по станицам и хуторам, по белым мазанкам и кирпичным под железо выведенным домам, по казармам и школам, везде, где стояли станичники, о том, что новая власть комиссарская не тае будет, не подходяща для нашего казачьего обихода. Темными весенними ночами приходили из степи молодые и схудалые люди с горящими, как у волков, голодными глазами. Крестились на иконы, садились на лавку и говорили тихо и вкрадчиво о донской старине, о вольности казачей. Да разве такое бывало, говорили они, иногородние сели на горб казакам и правят, а по какому такому праву и кто их выбрал? Заслужили, значит, свое. Мрачно, глядя в сторону, говорил хозяин хаты и ближе подвигался к рассказчику. «В персиановском лагере церковь осквернили, над иконами святыми надругались», — тихо говорил пришелец. Метрополит по городу таскали», — добавлял он, помолчав. «Офицеров перебили». «А за что? Не такие же они казаки. Не наш сыновья или братья?» — уже смелее доказывал он. «И кто?» И кто делает все это подтелков А кто он такой подтелков слыхал ты его ума ты его пытал что ли знаешь его способности он только вино жроти здоров наконец высказывал затаенную свою мысль и хозяин хаты. В новочеркаске освободили из тюрьмы митрофана петровича богоевского помощника атамана калядина и призвали его в кадетский корпус. «Рассказывай про былую славу нашу и вольность», — сказали ему казаки-голубовцы. «Без малого три часа», — говорил Митрофан Петрович. Это была его лебединая песня. Хмуро слушали его казаки, тяжело вздыхали, отвезли потом назад на гауптвахту. А когда пришел к ним Голубов и стал свое говорить про советскую власть, раздались из рядов гневные окрики. «Довольно! Завел нас, сукин сын!» «Замотал, сам не знает куда!» Косились казаки на матросов и красногвардейцев, распоряжавшихся по Новочеркасску. Косились, но молчали. Особняком держались. Своими казачьими караулами заняли музей и институт, не позволяли осквернить собора. Чувствовалось, что разные люди стоят в городе и по-разному думают. Из станиц перестали возить хлеб и мясо на базар, и стало красное воинство недоедать. Красноармейские банды, руководимые Подтелковым, Антоновым, Сиверсом и Марусей Никифоровой, расползались по железным дорогам. Это были красные дни Красной гвардии. Дисциплины не признавали, вожди были выборные, да и их не слушались. Поход был кровавый хмельной праздник, охота на жирного буржуя, сплошной грабеж и издевательство. Путешествовали эшелонами, выходя из вагонов лишь для боя и грабежа. Тут же в вагонах везли и награбленные имущества, степных дорог не признавали и от железнодорожных путей не отходили. В Научеркасске свирепствовал Голубов, Подтелков и Медведев, мрачный Триумвират. В Ростове фон Сиверс расстреливал с балкона палас отеля между рюмками ликера «Юнкеров», Под Батайском шарила Маруся Никифорова, кавалерист-девица, собственноручно пытавшая пленных. Путями юго-западной дороги в Донецком бассейне правил гимназист Антонов. А в 20 верстах от Новочеркасска, за разлившимся доном, за голубыми водными просторами, по станицам, робко сидели комиссары из местной голытьбы, из лавочных сидельцев и аптекарских учеников. И до смерти боялись казаков. Там шло все по-старому. А могучая степь по-весеннему дышала, поднималась зеленью трав, вставала утренними туманами, играла днем волшебными миражами среди неоглядно солнечного простора и несла свои думы и рассказывала свои сказки казакам. Настало время пахать, и, Господи, благослови, запряг, казак, больших круторогих валов, в плуги и вышел в степь поднимать Божью Ниву. Наступило время работать в зеленых виноградных садах, и пошли казаки и казачки завоевать лозы и устраивать кусты, чтобы привольно было зреть винограду. И в степи необъятной, и в садах прохладных, молодыми ярко-зелеными листочками лоз покрытых, услышали казаки вековечную правду. Тени предков явились в грезах, сонных, на степных шалашах и по крутым садовым откосам. Рассказал о ней плеском синих волн тихий дон, разлившийся по всему широкому займищу, и фронтовики, ходившие всю зиму паночами, стали заботно оглядывать плуги и бороны, стали выходить на свои паевые наделы. Хмари туман проходили. Лозунги и резолюции, шумные митинги казались тусклыми и ненужными. Стыдно становилось содеянного. «Эх, — говорили они, — не на кого опереться. Что ж, его сила, большевики — весь русский народ. бы был на что опереться, стряхнули бы всех комиссаров». Историк, который будет изучать противобольшевитское движение, должен будет остановиться на следующих причинах, положивших начало оздоровлению Юга России весною 1918 года. И первая причина была, конечно, та, что поборы насилие и убийства, касавшиеся только горожан, буржуев, офицеров и бывшие выгодными для казаков, так как давали им добычу, коснулись и самих казаков. В марте большевики отправили из Новочеркасска матроса в станицу Кривянскую, замукою и скотом для продовольственного гарнизона. Коммуна стала осуществлять свои права. Их встретили топорами и дубьем. Был послан карательный отряд. Из-за Новочеркасского вокзала стали обстреливать Кривянскую артиллерийским огнем. Сожгли до 300 хат, но казаков не испугали, но злобили и пришлось бы смолчать казакам, пришлось бы им покориться, если бы не сложились в это время все обстоятельства благоприятны для восстания. Вторая причина была та, что явилась надежда у лучших казаков, что порядок восстановить можно, а у худших казаков явился страх ответственности. Темные, глухие, неясные неслись по степи слухи о немцах, уже пришедших на Украину, и повсюду восстановивших порядок. Это приближение германских частей генерала фон Кнерцера сыграло двойную роль. Оно дало возможность опереться на немцев, создать из полосы им занятую надежную базу. С другой стороны, дало возможность возбудить патриотизм среди казаков и поднять их для того, чтобы не допустить немцев поработить себя. Третья причина — была та, что на Дону вместо людей расплывчатых решений и соглашательского характера, шатающихся между властью и демократией, явились люди сильного характера, твердой воли, страстные патриоты, способные владеть умами казаков. Такими людьми были Георгий Петрович Янов и полковник генерального штаба Святослав Варламович Денисов. Эти люди знали, чего хотели. Они сознавали, что Россия временно рухнула, провалилась в кошмарное небытие, разложилась на составные части, из которых ни одной русской не было. Создать из войска Донского такую русскую часть стала идеей этих людей. И этой идеей они увлекли казаков. Если к этому прибавить, что с Востока шли, правда, весьма смутные слухи о том, что из Сибири идет адмирал Колчак, а на Западе упорно говорили, что с немцами идет генерал Щербачев со всей румынскую армию, то ясно станет, что на Дону создавалось настроение боязливое, приближается тот ответ, которого так боялись все впутанные в кровь и преступления казаки. Эти-то условия, то есть то, что, во-первых, большевики сняли с себя маску и стали грабить и разрушать казачьи хозяйства, не признавая казачьей собственности. Во-вторых, что появление твердо дисциплинированных германских частей на Украине и восстановление там порядка и собственности ободрило одних и испугало других. В-третьих, что на Дону появились честные волевые люди, которые в это трудное время взяли на себя власть и сумели осуществить ее, опираясь на казаков же, а не на офицеров и буржуев. В-четвертых, слухи о Колчаке и Щербачеве и создавали почву, на которой смог установиться порядок на Дону и могла возродиться добровольческая армия. И без этих условий добровольческая армия генерала Деникина никогда не смогла бы ни встать на ноги, ни оправиться, ни соорганизоваться, Зашумели по станицам и хуторам дерзкие речи про комиссаров, Открыто, не потаясь, читали на севере стихотворение в прозе донского писателя Крюкова, директора Усть-Медведецкой гимназии «Родимый край». Пророчески говорил в нем скромный Федор Дмитриевич. «Во дни безвременья, в годину смутную развала и падения духа, я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной» но все же верил, все же ждал за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш дон седой, вскипит, взволнуется и кликнет клич, клич чести и свободы. И взволновался тихий дон, клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики, Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна. Звенит и плачет, и зовет. Но край родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол. Кипит волной, зовет в бой родимый дон. За честь отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит. Седой наш дон, родимый край. Мартовским ясным вечером, когда над степью легла розовая дымка, а в станице сильнее стал пряный запах цветущих яблонь и вишен, вдруг на станичный бульвар, ведущий к собору и присутственным местам, высыпали толпы молодежи. Гимназисты реального училища, прозванные шутниками «реальная сила», несколько офицеров в светлых погонах, казаки-подростки, сопровождаемые большою толпой казаков-стариков, и фронтовиков 9-го Донского полка шли за старым человеком в судейской фуражке. Это был почетный мировой судья Чумаков. Серые глаза его были полны слез. Седые усы беспорядочными прядями спускались к нижней губе, черное пальто моталось над запыленными длинными складками, упавшими на башмаки штанами. Вся толпа шла к станичному правлению, где заседали комиссары требовать у них отчета в их управлении. Молодые голоса запели старую казачью песню. Ее невольно подхватили строевые казаки, и по станице полилась широким напевом песня казачья. Зазвучала она, зазвенела, заплакала, и стала звать восстать за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол. «Слава нам, войску донскому, слава донским казакам, войсковому атаману и станицам, и полкам!» Пели в толпе, и в перерывах между куплетами песни молодые мощные басы зычно ревели «Долой комиссаров!» Ночью за глухими ставнями, железными засовами, припертыми в маленьких комнатушках с элеандрами в катках Мышинами шепотами тревожно шептались по углам станичники. Что-то будет, ой, что-то будет, не иначе как Чумаков к стенке поставят. Слыхать, с Ростова пароходы идут с матросами и красногвардейцами. Липкий страх бродил по темным углам и тревожно прислушивались к ночной тишине. Все ждали выстрелов, жуткого треска залпа расстрелов. А утро облегченно вздохнули. По станице разнеслась радостная весть. Казаки арестовали комиссаров и пригласили старого окружного атамана управлять ими. В боковой улице слышалась бодрая команда. «Первый, второй, третий!» — рассчитывались казаки девятого полка, формируя сотню на защиту родной станицы. У многих на шинелях уже нашиты были погоны. Лихой Исаул проскакал вдоль фронта на гнедом коне, и слышалась смелая команда «Смирна!» Подонок станицы спускался на пароходах пустовойтов Венера и Москва походный атаман попов с детьми-партизанами, с той самую молодежью, которую увел он февральским морозным днем из Новочеркасска. И взволновался тихий дон.